Глава 42 Максим. Все хорошо? спрашивает Диана с дрожью в голосе. Все нормально, сердцебиение прослушивается, никаких причин для волнений я не вижу. Врач Узи обращается к Диане. Я тоже смотрю на нее и удивляюсь выражению ее лица. Оно такое нежное и растроганное. Она улыбается мягкой мечтательной улыбкой, совершенно ей не свойственной. Ее глаза блестят, кажется, от непрошенных слез. Она держит руку на своем животе и слегка поглаживает его. «Четыре недели или чуть больше», — продолжает узистка и бросает взгляд на меня. Я лихорадочно делаю подсчеты в уме. «Четыре недели. Месяц. Как раз месяц назад я поехал к друзьям на шашлыки. А утром проснулся в одной постели с Дианой. В следующий раз жду вас в конце первого триместра», — слышу я голос узистки. Тогда мы сможем получить больше информации. Сейчас я лишь подтверждаю наличие одноплодной беременности. Спасибо, лепечет Диана, а я вдруг понимаю, что она уже давно держит меня за руку, и мне как-то неловко вырывать у нее свою ладонь в такой момент. Вам нужно увеличенное фото? — спрашивает врач. Да, конечно, — восклицает Диана. Это же память. Ну, сейчас вы мало что там разглядите, он пока крошечный, всего 3-4 миллиметра. Сколько вырывается у меня? Не могу представить чего-то настолько маленького. Видели черный перец горошком? Что? Перец? Причем тут перец? Вот такого размера сейчас ваш будущий малыш. На шестой неделе он будет с гранатовое зернышко. радостно произносит Диана. А на девятой наш малыш дорастет до размеров вишни. Представляешь, такая маленькая ягодка у меня внутри. Диана просто светится. А я не могу поверить в реальность происходящего. Это как будто сон. Вот только проснуться у меня вряд ли получится. Вот, смотрите, Узистка обращается ко мне и показывает фотографию, вылезшую из принтера. Видите, это маленькое светлое пятнышко на темном фоне. Ага, киваю я. Это и есть эмбрион. Понял. Да не переживайте, вы так, папаша, все будет хорошо. Диана одевается за ширмой, а врач Узи дает мне непрошенные советы. «Будущей маме нужно побольше отдыхать, обязательно высыпаться и есть только здоровую и полезную пищу. И, конечно, избегать любых волнений. Поняли?» Я киваю. «Понял. Чего тут не понять?» Мы с Дианой выходим из кабинета, идем по коридору. Она радостно щебечет. «Я так переживала, так волновалась. Спасибо, что пошел со мной». «Не за что», — отзываюсь я. Мы доходим до стойки ресепшн. «Надо оплатить», — неуверенно произносит Диана. Я достаю телефон. Конечно, я плачу. Без проблем. Диана льнет ко мне, я ее даже не отталкиваю. Мы едем в машине. Я сначала очень испугалась беременности, делится Диана. Все это было не запланировано и совершенно не вовремя. Но знаешь, очень скоро я поняла, я ни за что не смогу избавиться от ребенка. Я люблю его, хотя он сейчас размером с вишенку. Я молча слушаю, киваю, показывая свой интерес. И она продолжает. «Знаешь, я ведь вообще трусиха. Тогда, семь лет назад, я тоже испугалась. И поэтому сбежала. И я хочу снова попросить у тебя прощения. В третий раз. Проехали. Мы с тобой так любили друг друга. Все было так ярко, так страстно, незабываемо. А потом, когда дело уже шло к свадьбе, все стало как-то стухать. Ты стал таким спокойным и предсказуемым. И я думала, а что нас ждет в будущем? Скучная серая рутина, каждый день к восьми на работу, отпуск раз в год, ипотека, сопливые детишки. А мне хотелось другой жизни, яркой, красивой. В общем-то, примерно так я и думал. Она сбежала от скучного меня к нескучной красивой жизни. но ну а теперь изливает мне душу. Пусть рассказывает, я послушаю. Диана сейчас расслаблена, она выбалтывает то, что у нее на уме. И это хорошо теперь ты я понимаю, что нет ничего лучше обычных семейных радостей с любимым человеком», — восклицает Диана. «И тогда я очень быстро поняла свою ошибку. Я любила тебя очень сильно, а своего мужа... Нет, не любила. Хотя старалась полюбить. Я хотела вернуться, но дурацкая гордость не позволила». «Ты думаешь, я бы принял тебя обратно?» — не выдерживаю я. «Я надеялась на это». В этом вся Диана. Даже не сомневается, стоит ей появиться, и я снова упаду к ее ногам. Много лет назад я бегал за ней, как бобик, терпел все ее капризы и закидоны, считая их проявлениями сложной загадочной натуры. Неужели она думает, что за эти годы я не поумнел и вообще ничего не изменилось? Неужели она приехала с уверенностью, что снова может поманить меня пальчиком, и все будет как раньше? Удивительная самонадеянность и глупость. Сейчас ей, видите ли, захотелось семейных радостей с любимым человеком. И мне досталась эта почетная роль. «Время от времени я писала Аньке», — продолжает откровенничать Диана. «Она рассказала, что ты женился. Я тогда тоже пыталась как-то наладить свою семейную жизнь. Но у меня не получалось. А недавно я узнала, что у тебя в семье все не очень хорошо. Ты несчастлив». «Понятно. Узнала и решила явиться и разрушить мою семью. И у нее ведь почти получилось. Анька говорит, скорее всего, вы с Никой несовместимы. Оба здоровы, а дети не получаются. Вот сейчас мне особенно сильно хочется ее придушить, но я терплю. Терплю и держу покер-фейс». А Диана начинает удивленно озираться по сторонам. «Подожди, куда мы едем?» «Я молчу». Поворачиваю на светофоре в противоположную от нашего офиса сторону. «Обеденный перерыв заканчивается», — произносит Диана. «Надо на работу». А сама смотрит на меня с возрастающим интересом и с надеждой. Может, думает, что я растекся лужицей и везу ее праздновать знаменательное событие? Что ж, придется ей разочароваться. Да, я знаю, что беременных женщин волновать нельзя. Мне недавно объяснили, но тут уже ничего не поделаешь. Придется ей пережить предстоящие волнения. «Максик», — игриво мурчит Диана, — «куда мы едем?» Сейчас она похожа на довольную кошку, поймавшую мышь. Все это время, с того момента, как мы вошли в клинику, я чувствовал себя этой самой мышью, которую загоняют в мышеловку умелыми манипуляциями. Все это время у меня было ощущение, что передо мной разыгрывают талантливый спектакль. Пришло время разобраться, что из всего этого было притворством. Я сворачиваю во двор трехэтажного кирпичного здания, заезжаю на парковку, останавливаюсь. «Где это мы?» Диана испуганно смотрит на людей в белых халатах, выходящих из дверей. «Ты попросила меня сходить с тобой на УЗИ, и я сходил. А теперь мы приехали к моему врачу. Ты же не откажешься еще раз пройти эту процедуру?»